Беньямин преодолел последний холм. Жилье у них лучше не придумаешь. Вилла на двух владельцев, изумительный вид на море. Рядом парк и Терренкур. Всё замечательно, но от портландского медицинского центра довольно далеко. Машины у них нет, да и потребностей в ней не было. Если надо куда-то съездить, можно взять на прокат и не ломать голову с парковкой. Их сторона вилла обращена к морю. Квартира намного просторнее, чем в Бостоне. В небольших городах цены на жилье заметно ниже. Портленд, конечно, совсем уж небольшим не назовешь, но все-таки атмосфера города, где все друг друга знают, смотрят в глаза и здороваются при встрече. Лиза уже подружилась с несколькими обитателями соседних вилл. В кармане завибрировал айфон. Он улыбнулся. Наверняка Лиза. Но оказалось, что нет. Не Лиза. Секретарь из больницы. Исчез один из пациентов. Сердце забилось так, будто его вызывали на допрос в полицию. Конечно, червячок сомнения шевелился с той самой минуты, когда он позволил Селии увести отца. Он нарушил все правила и предписания. Попробовал вспомнить. Нет. Никогда раньше он ничего подобного себе не позволял. «У нас есть разрешение». Он прокашлялся, разнервничался и даже остановился. Все задокументировано». Совершенно верно. Задокументировано, но как-то странно. Противоречиво. В одном журнале стоит, что пациент отправлен на контрольное исследование, а в другом, что он выписан. «Пациент, по особым показаниям, переведен на две недели в другое учреждение». Бенимин и сам почувствовал, насколько неубедительно прозвучали его слова. Он совершенно не умел врать. Лиза его постоянно этим дразнила. Краснел, бледнел, даже голос менялся. «Если заведешь любовницу, я тебя сразу выведу на чистую воду», — смеялась она. «На две недели», — набравшись смелости, твердо произнёс он. «Потом его вернут к нам». «А с руководством?» «Согласовано?» «Потерять должность из-за этой истории проще простого. А может, и хуже. Первый год они с Лизой жили по визе. Потом получили вид на жительство, так называемую грин-карту. Это продолжалось пять лет». То есть они уже несколько месяцев имели право подать на гражданство, но почему-то не подали. Недавно говорили с адвокатом, тот настоятельно рекомендовал им получить гражданство. «Имеет большие преимущества», — сказал он. «К примеру, вы нарушили закон. Если мелкое нарушение, то гражданин США получит штраф или предупреждение. Вы же просто-напросто вылетите из страны». Но они все тянули. Одно дело — жить в чужой стране, но совсем другое — стать ее гражданами. Почему-то это казалось изменой. Непонятно почему, но все таки изменой. Да и Лиза мечтает вернуться в Швецию. «Мы следовали всем предписаниям», — ломким голосом соврал Бениамин и сам почувствовал, что краснеет. Сердце колотилось, как гвоздя забивной пистолет. Но что тут особенного? Медсестра проверяет журналы, никакой опасности. Он зажмурился и крепко сжал телефон. «Нам нужна ваша подпись», — заключила она. «Завтра утром подпишу». «Никаких проблем». «Спасибо». Бенимин, стараясь унять дрожь в руке, сунул телефон в карман. Вроде бы обошлось, но он прекрасно понимал, Облегчение временное. Факт остается фактом. Несмотря на строжайший приказ, он позволил одному из добровольцев покинуть Портлендский медицинский центр. Постарался представить лицо Теда Янсона, его взгляд, но ничего не вышло. Вспомнился окровавленный глаз Генри Треш. Преодолел последний подъем, набрал код и начал подниматься по лестнице. Еще внизу он услышал отчаянный рёв Лео. Соседи наверняка в ярости. Но что тут можно сказать? Дети — это святое. Надо поторопиться. Лизе пришлось выносить этот плач полдня, а он сидел в своем кабинете, перечитывал истории болезни, а если по большому счету, то ничего не делал. Наблюдал за процессом. Жена в одиночку ведет изнуряющую борьбу с капризным малышом, а он наблюдает за процессом. Как раз против этого женщины борются еще со времен Вирджинии Вульф. Та еще в 20-е годы прошлого века ничего так не хотела, как иметь собственную комнату. Беннимен через ступеньку взлетел по лестнице и открыл дверь. Лиза в прихожей обувалась, собралась на прогулку. Лео в коляске рядом вопил без перерыва. Обычно и она, и он предпочитали кенгурушник, этакий нагрудный рюкзачок, видимо, чем-то удобный для младенца, поскольку Лео в нем почти никогда не пищал. Идем гулять», — коротко и раздраженно бросила Лиза. «Ему надоело сидеть дома. Кстати, и мне тоже». Бенимен, не говоря ни слова, подхватил сынишку, и малыш... Тут же замолчал. К его удивлению и, похоже, к еще большему удивлению Лизы, приятно. Может, ему просто надо было. Беннимен загордился, начал было нравоучительную фразу, но тут же осекся, поймав на себе взгляд Лизы. Иди погуляй. Безо всякой логики завершил он свою мысль. Что? Иди прогуляйся. «Тебе же надо поесть». «Никакой спешки. Погуляешь, купишь пиццу по дороге. Поедим, когда вернешься. Или я приготовлю что-нибудь. Пасту, к примеру». «Иди, иди». Он улыбнулся. «Развейся немного». Лиза засомневалась. «Как только он обнаружит, что меня нет, опять все начнется. «Но попробовать же можно». «Иди, иди». Лиза повертелась перед зеркалом, поправила волосы. «Уж если я покажусь в городе без ребенка, обязательно притворюсь, что у меня детей не было и нет». «И не будет», — Беньямин согласно кивнул. Лиза улыбнулась. «Десять минут». «Двадцать», — возразил Беньямин. «Самое меньшее — двадцать или двадцать две». Лиза С сомнением глянула на Лео. «Поцеловать?» Опять начнется крик. Бенемин разгадал ее мысль. «Поцелуй лучше меня». Ализа послала ему воздушный поцелуй и закрыла за собой дверь. Он почти тут же услышал хлопок наружной двери. Судя по всему, она не спустилась, а сбежала по лестнице. Или съехала по перилу. Сработал инстинкт самосохранения. Надо побыстрее скрыться. Знает, если Лео начнет кричать, она не сможет никуда уйти. Тут же вернется. Бенимин прошел в кухню. Достал из шкафа початый пакет с чипсами, высыпал прямо на стол. Одной рукой открыл бутылку пива, сделал большой глоток и захрустел чипсами. На пакете написано Лук и сливки. Попытался в который раз привести в боевую готовность вкусовые рецепторы и различить вкус хотя бы лука, и в который раз его постигла неудача. Очень странная ситуация. Едва ли не впервые он остался наедине с Лео, отец и сын. Быть отцом гораздо труднее, чем он себе представлял. И в то же время это сравнительно новое ощущение казалось совершенно естественным. Люди теряются в новых обстоятельствах, в работе, в желаниях, и словно бы забывают, что продолжение рода и забота о потомстве и есть их главная обязанность. Вспомнил разговор с Робертом Маклелланом. У Роберта и его жены и детей нет, и теперь на склоне лет — Он, очевидно, раскаивается в своем молодом эгоизме. Как пережить неизбежное старение, если ты одинок? Больше всего старика волновали переживания жены. И главное, что поразило Беннимина, Роберт был искренне возмущен. Вы играете с человеческой жизнью в русскую рулетку. В других странах другая мораль. Его можно понять. Пообещали излечение, а как только к нему вернулась способность мыслить, посадили в тюрьму. Не совсем тюрьму, но все же. Даже жена не имеет права приехать и выпить с ним чашку кофе. Несправедливо и жестоко. В чем то Бениамин с ним согласен, но какое это имеет значение? Вам-то как раз не за что оправдываться. Исследовательской группе явно не хватило ответственности. Возможно, Роберт МакЛилан не единственный, кто чувствует себя несправедливо униженным и попросту обманутым. Судебные иски не заставят себя ждать. Вероятно, стоит обратиться к людям с какими-то официальными извинениями. В следующий раз, в разговоре с Эндрю, он попробует дать ему такой совет. Им тоже не хочется угодить в бесконечную юридическую склоку. Иногда, чтобы избежать такого поворота, достаточно просто проявить человечность. Не успел Бениамин сунуть в рот очередную пригоршню чипсов, Лео опять начал хныкать. Бениамин прижал его потеснее и с набитым ртом начал что-то напевать с трудом припоминая мелодический и ритмический рисунок немногих известных ему колыбельных песен. подошел к балкону, открыл дверь и вышел. Его окатила свежая волна морского бриза. Он даже расслышал отдаленное бурмотание прибоя. «Кого угодно успокоит». Но Лео не оценил. Горестное всхлипывание не утихло, наоборот — Стало еще более жалобным. Бенимен вернулся в спальню. Не успел положить малыша в кроватку, хныканье перешло в отчаянный крик. Бенимен погладил его по животику и начал сюсюкать, лихорадочно вспоминая, как успокаивает его Лиза. Он же не может дать ему грудь. А ведь Лиза проводит с ним день за днем, День за днем, Ночь. За ночью. Из одного конца квартиры в другой, как зверь в клетке. Он был уверен, что ради денег обрёк себя на пытку на существование в вывихнутом мире с двумя тысячами безвинно заключённых стариков. А каково приходится Лизе, сутки на напролёт проводящие в обществе беспрерывно орущего младенца? Это же пытка, без чьей-то помощи ухаживать за ребёнком. Тут нужна целая команда, по крайней мере еще один человек, муж. Лео кричал так, что мордашка стала красной, как помидор. Терпение начало иссякать. Ну все, кончай уже. Безнадежно попросил Бенямин, взял малыша и отнёс в гостиную, положил на диван и начал массировать животик по часовой стрелке как подсказала вспомнившаяся с курса педиатрии правила «по ходу толстой кишки». Возможно, малышу просто нужно покакать. Желание позвонить Лизе и попросить вернуться он отверг, хотя искушение было велико. Дал соску, но Лео ее тут же выплюнул. В кухне достал из формочки кусочек льда и приложил к губам. Лео на пару секунд замолк но, скорее всего, от неожиданности. А потом снова зашелся в крики. «Ну хорошо, хорошо!» Бенимин вышел в прихожую, положил Лео в складную коляску и пристегнул ремешки. «Подгузник», — сообразил он, просовывая ремень между ног. «Надо бы сменить подгузник, но теперь поздно». Взял двумя руками коляску и начал осторожно, боясь споткнуться, спускаться по лестнице. Удивительно, на третьей же ступеньке Лео замолк. Бенемин выдохнул с облегчением. Как он объяснит Лизе, почему решил выйти на незапланированную прогулку? Неважно. Главное, чтобы ребенок успокоился. Он покатил перед собой коляску, ускоряя шаг. Почему-то показалось, что быстрая езда Должна помочь. И в самом деле у Лео начали слепаться глаза. Обойтись с ним пару раз квартал, и он, может быть, уснёт? Лиза рассказывала, что именно так и поступала, если никакие другие средства не действовали. Беннимен поймал себя на том, что перестал думать про ситуацию на работе и знал, кого за это благодарить. Шедшая навстречу пожилая женщина приветливо и одобрительно улыбнулась. Ничего удивительного. В Америке, в отличие от Швеции, мужчина с коляской — зрелище непривычное. «Обязательно получишь комплимент?» Он оглянулся. Дама примерно в том же возрасте, что и его пациенты. Посмотрел налево и удивился. Глаза у малыша закрыты, а рот — наоборот, слегка приоткрыт. Сопит. Спокойно и ритмично. Бенемин вынул из кармана телефон позвонить Лизе. «Может, воспользоваться моментом и поесть где-нибудь?» Но изготовившийся нажать на кнопку вызова палец замер в воздухе. «Нет, это не то, что ей нужно. Ей нужно побыть одной» и написал сообщение «Не торопись, он спит».